Пока Першин приглашал гостей, когот переоделся, взял в руки жертвенное блюдо и, накрошив в него немного медвежьего мяса, смешанного с кровью, вышел на берег моря. Прежде чем разбросать по льду жертвенное угощение морским богам, когот постоял, ожидая того особого состояния, которое нисходило не на него и выливало словами. Великим даром обрадовали вы человека, у которого кожа остаётся по-детски светлой, у которого волос густо растёт ото всюду и речь его не знакома живущему море. Вы счастье послали ему, добычу, умку послали, из нас двоих, кто охотился, выбрали вы его. Но не гневайтесь боги. что жертву я приношу либо древний обычай неведом ему тангитару когот взял в горсть медвежье мясо и бросил его в сторону моря велика была радость когота но что-то и тревожило его в глубине души будто завидовал он тангитану который похоже неожиданно для себя самого да был умку Может, недовольство это происходило от того, что не было прежнего волнения от произносимых слов, того буйного ветревого восторга, который бушевал у него в душе, когда рождались лучшие его слова. Или он сам внутри менялся, становился другим, отходя всё дальше и дальше от своей судьбы, от своего призвания и даже от валь которая вот уже несколько дней не являлась ему, мне напоминала о себе. Такого шумного и весёлого пиршества не знала Иранга Каляны. В чёттаги не было светло от пылающего костра и вынесенных из полога трёх жирников. Люди говорили на разных языках, но голоса их выражали общую радость и довольство. Слепой Гаймесин всё порывался пощупать лица тангитанов, чтобы лучше представить их облик. Долго-долго не расходились в тот вечер люди становища Епин. Глава 14. А ещё через неделю наступил новый 1920 год. В Йеранге На столе с колоченным сунdbiком и пешеном появилось чудное дерево. Это было удивительное изделие. В выточенный из твёрдой древесины ствол были вставлены сухие ветки, на которые бахромкой были наклеены тонкие медные полоски. Всё дерево было выкрашено в зелёную краску, обсыпано блёстками и утыкано маленькими свечками. Гости с корабля принесли подарки и раздали их собравшимся жителям становища, вызвав громкие возгласы радости и благодарности. Ощупывая новую курительную трубку, Гаймесин улыбался во всё лицо, прикладывал её к щеке, потом долго с наслаждением раскуривал. Когда детей отправили спать, Амундсен Ветер сшил припасённую бутылку шампанского и пустил пробку выстрелом прямо в дымовое отверстие. Шипучий напиток разлили в разнокалиберные чайные чашки, среди которых была и любимая чашка Кагота, оплетённая тонкими нерпичьими ремешками.